Глава седьмая. В такси я немного согрелась и даже задремала, свесив голову на грудь Ардену. Тот сидел прямой, как палка. Куда меня везут, не думала. Полностью доверилась волку. Лишь иногда всплывала ревнивая мысль. Слишком уж он хорошо ориентируется в нашем мире. Видимо, не один раз тут бывал. «Приехали». Вырвал из дремы сухой голос. Меня подхватили на руки и понесли. Я простонала что-то нечленораздельное, не желая открывать глаза, и опять засопела. Когда очнулась, то первым делом изумлённо уставилась в потолок. Он был незнакомым. «Арден!» — позвала хрипло. Никто не ответил. Замиранием сердца я повернула голову на бок. Меня окружал безликий интерьер гостиничного номера. «Значит, мы всё же в отеле». Напряжение медленно отпускало. Я села, свесив ноги с кровати, и уже внимательнее огляделась. Где-то шумела вода. На тумбочке лежала моя сумочка. Обычно я ношу её через грудь, чтобы не потерять, потому что в ней ключи от дома и телефон. Дальше со спинки кресла свисала моя одежда. Футболка и джинсы. Там же была и одежда Ардена. Я быстро осмотрела себя. Так и есть. Сижу в одном нижнем белье, хорошо хоть закотанное в одеяло. «Арден!» — ещё раз позвала. Шум воды прекратился. Вместо него донесло знакомое фырканье. «Ага, значит, он в ванной». Улыбнувшей шаловливым мыслям, я встала с кровати, но едва хотела прокрасться к ванной, как в моей сумке завибрировал телефон. «Мама? Бабушка?» «Ох, а времени сколько?» Только сейчас обратила внимание, что за окнами темнота, а летом очень поздно темнеет. «Неужели я проспала весь день до самой ночи?» Быстро схватила сумку, достала телефон и глянула на экран. Там висели 30 пропущенных от Ритки и Ани. Тридцать! И всего одно СМС от бабули. «Гуляйте, наши на дачу уехали, но ночевать, чтоб домой пришла». Часы на экране показывали половину одиннадцатого. Телефон снова завибрировал, да так неожиданно, что я его чудом не уронила. Ритка. «Вот ведь приставучая. Что ей ещё нужно?» Первой реакцией было отключить телефон и забросить подальше, но вопреки этому я нажала на кнопку связи. «Чего тебе?» — спросила, не скрывая отвращения. Ин прости», — затараторила подруга, боясь, видимо, что я брошу трубку. «Мы не хотели ничего плохого». «А чего вы хотели? Подлевши на меня подложить? У вас почти получилось!» «Ещё никогда в моём голосе не было столько яда». «Да нет же, Инн, Санька — идиот. Мы его просили просто присмотреть за тобой, а не трогать». «Зачем?» Она засопела в трубку. Я повторила тихо и жёстко. «Зачем вы это сделали?» «Ну, мы за тебя переживали». «Что?» От удивления я даже глянула на экран. «А то, откуда взялся этот Артурчик? И сразу же них «Вчера в клуб ходили, а ты ни про какого жениха даже не заикалась, и тут вдруг нарисовался». В её голосе появились резкие запальчивые нотки, словно она обвиняла меня в чём-то. «Стоишь с ним, целуешься. Он ведь старше тебя, это сразу видно. Вот мы и решили проверить его на вшивость Может, он тебя шантажирует, силой заставил или что-то подсыпал?» «Подлил», — едко добавила я, «как некоторые». «Ну, прости, и вообще, можешь им гордиться?» — буркнула Рита. «Он не повёлся». «У меня зародились нехорошие подозрения». «Не повёлся на что?» — переспросила вкратчивым голосом. «На меня. Вообще, будто я пустое место». Теперь подруга говорила с обидой. Её явно задело, что ардан не обратил внимания на её эффектные прелести. А я-то уж знаю, что она умеет и любит привлекать к себе внимание. Для неё развести парня на бесплатное угощение или подарки — расплюнуть. И тут облом. Нет, ну ты представляешь? Обида в её голосе была такой искренней, что я рассмеялась, а на душе стало легче. Значит, ардан не повёлся, это радует. Выспалась. Раздался позади хмурый голос. А вот и он. Я сглотнула и быстро шепнула в трубку. «Ладно, пока, потом позвоню». А сама с натянутой улыбкой обернулась к оборотню. Арден стоял в дверях ванной в одном полотенце на бедрах. По его мускулистой груди стекали капли влаги. Мокрые волосы были небрежно взлохмачены, брови сдвинуты. А взгляд угрюмо изучал меня. «Кто это был?» Оборотень кивнул на телефон в моих руках. «Рита, она извинилась». «Ясно». Подойдя к креслу, он повернулся ко мне спиной и начал одеваться, молча, не обращая на меня никакого внимания. Я несколько секунд наблюдала за ним, отмечая идеальные линии тела и хищную грацию движений. Потом осторожно подкралась и обняла со спины. Обхватила руками и прижалась всем телом. Арден замер. «Сердишься», — пробормотала ему между лопаток. «Мой волк задышал чаще». Я почувствовала, как забилось его сердце от моей близости и улыбнулась, прижалась ещё сильнее. «Инна», — глухо проговорил он, — коснулся моих стиснутых в замок пальцев. Я испугалась, что он сейчас расцепит их и уйдёт. «Прости, девчонки не хотели ничего плохого», — поторопилась сказать. «Они просто беспокоились за меня». «И поэтому тот упырь разложил тебя на диване», — угрюмо уточнил ардан Я ощутила, как кровь приливает к щекам. Он просто дурак, решил воспользоваться моментом. «В моём мире таких дураков убивают». Он произнёс это таким тоном, что я поняла, от мгновенной смерти Левшина спасло чудо, не меньше. А ещё поняла, что не хочу оставаться без Ардена, пусть даже дома и в самом деле безопаснее, чем в Арбадоне. Но мне не нужна безопасность, если рядом не будет его». Тело Ардена под моими руками было горячим, напряжённым и твёрдым, а ещё очень желанным. Привстав на цыпочки, я начала целовать его плечи. «Инна!» В груди оборотня зародился тихий ракочущий звук. «Что ты делаешь?» «Разве не видно?» Я добавила к поцелуям лёгкие покусывания «Мирюсь!» Арден шумно вдохнул, словно хотел втянуть в себя весь воздух из номера. Потом резко обернулся. На краткий миг перед глазами мелькнул его шальной взгляд. В нём было всё, что не мог озвучить голос. Еле сдерживаемая страсть, неутолённые желания, беспокойство, забота, дикая ревность, страх. Страх волка, соединившегося с человеком. Ведь у нас у людей истинных пар не бывает. Мы не связаны инстинктом по рукам и ногам. У нас всегда есть выбор. «Даже законный брак и взаимные клятвы не мешают нам изменять». «До меня наконец-то дошло!» «Арден ревнует так же, как и я. Он боится меня потерять». Домой мы вернулись, только во втором часу ночи. Бабушка не спала. Едва услышав скрежет ключа в замке, она сама распахнула нам двери. Обожгла Ардена неприязненным взглядом, оценила мои горящие щёки и слегка шальной вид». Затем схватила меня за плечо и втащила через порог. Дверь захлопнулась перед носом у Ардена. «Ба!» — возмутилась я. «Что ты делаешь?» «А ты что творишь?» Она гневно уставилась на меня. «Я же сказала, что не дам благословения. Пусть убирается в свою преисподнюю». «А я пойду с ним». Я рванула дверь на себя, но замок уже защелкнулся, а тут еще и бабушка прижала ее спиной. «Глупая. Его род никогда не примет тебя, а тем более ваших детей-полукровок. Вы станете изгоями. Неужели не понимаешь?» Арден всё ещё стоял там, с той стороны, и он всё слышал. Каждое слово. Даже через дверь я почувствовала его боль. «Ну и пусть!» — пробубнила себе под нос. «Подумаешь, горе, стать изгоем волчьи стаи. Будем жить среди людей». «Это среди тех, которые считают твоего волка третьим сортом?» Съязвила бабуля. Теперь мне стало больно. Потому что она была права, и я это прекрасно знала. Но отступать не собиралась. Ба, я уже всё решила. Люди, волки, без разницы. Мне плевать, что они будут думать о нас. Я хочу быть с ним, и всё. Поэтому... Смерила её хмурым взглядом. «Отойди. Если не хочешь, чтобы Арден был здесь, то я сама отсюда уйду». «Какие мы гордые». Бабушка уперла руки в бока. «Вырастила на свою голову. Вот что с тобой делать? А о родителях ты подумала?» «Они даже не заметили моего отсутствия», — напомнила я с обидой в голосе. «И вообще, мы ведь можем приходить в гости». Её взгляд немного смягчился. «Значит, твёрдо решила уйти». Я кивнула. В ответ раздался усталый вздох. «Что ж, чему быть, того не миновать. Хотела бы я, чтобы всё было иначе. Но, видимо, от судьбы не уйдёшь». «О чём ты, ба?» Такая смена тона насторожила меня. «Долгий разговор. Идём в зал, и волк твой пусть заходит. Хватит соседей развлекать». Она махнула рукой и отошла от двери. Вид у неё был, как у сдувшегося шарика. Пока она, волоча ноги, шаркала в гостиную, словно столетняя старуха, я впустила Ардена. Взявшись за руки, мы прошли за бабушкой и сели на диван. Она неодобрительно глянула на наши сомкнутые пальцы, ещё раз вздохнула и начала. «Я уже говорила, что на моём брате закончилась династия Вальгратов, но не сказала, что в нашем роду была бычей. В ночь перед коронацией каждый будущий король проходил особый обряд — призыв Оракула. Оракул — это не человек и не артефакт, а особое место. Оно показывает картины прошлого и будущего. Правда, не всем откликается. После смерти моего брата, Оракул сам явился ко мне. Он показал отрывки из будущего, которые я тогда не поняла. Но почти всё сбылось, хотела я того или нет. И сейчас тоже сбывается. Я слушала бабушку, боясь упустить хоть слово, а в мыслях крепло подозрение. Ба, а это особое место. Это случайно не галерея с фресками на стенах? Сама не знаю, что заставило меня задать этот вопрос. Она быстро глянула на меня. «Откуда ты знаешь?» «Ну?» Я посмотрела на Ардена, тот мягко сжал мою руку. Я там была. Бабушка оцепенела. Несколько секунд она просто смотрела на меня широко раскрытыми глазами, будто не узнавая. А затем начала выпытывать, что я видела в галерее. Пришлось рассказать, хотя я половину уже забыла, а вторую половину помнила очень смутно. Витой бабушке был встревоженной, даже испуганной. Когда я замолчала, она перевела взгляд на Ардена и произнесла. Как я уже сказала, Оракул не всем откликается, но иногда он сам выбирает, кому показаться, как было со мной. В прошлом это были короли, чье правление принесло Арбадону великую радость или великую скорбь. «Да ну, это точно не про меня!» Я рассмеялась от глупости этой мысли. Но бабуля, оказывается, не закончила. «Или те, кого он счёл наследником трона!» Арден рвано выдохнул и резко поднялся с места, отошёл к окну. Я растерянно глянула на него. «Ба, что значит счёл?» Бабуля с Арденом снова переглянулись. Теперь и на лице оборотня читался непонятный ужас. Словно эти двое знали о чём-то плохом, чего не знала я. «Это значит, что есть порядок престола наследия. Сейчас принц Рандир — единственный законный наследник. Но оракул открылся тебе, а значит, он посчитал тебя достойной соперницей принца». Пояснила она. «Но я запуталась ещё больше». Так ведь в Рободоне правят только мужчины. Ты сама сказала, что после смерти брата тебя выдали замуж, чтобы получить короля. Потому что мне в любом случае пришлось бы выйти замуж и дать трону законных наследников. В моём роду женщине разрешалось править, если нет претендентов мужского пола. Но Тольфен отменил эту поправку. Он полностью вычеркнул женщин из списка наследников, чтобы укрепить власть своего рода. «Возможно, Рандиру просто не суждено стать королём», — тихо сказал Арден и отвернулся к окну. «Возможно, Оракул видит в тебе королеву». Его голос звучал глухо и безнадёжно. «Да ну вас!» — хмыкнула я. «Никто в здравом уме не подпустит меня к трону. Да и зачем? Я ничего не смыслю в политике». Бабушка покачала головой. Когда я только попала сюда, в этой стране была популярна поговорка, что даже кухарка может управлять государством. А ты — внучка королевы. В тебе — кровь вольгратов. Оракул призвал тебя неспроста.